Глава четвертая Наконец-то эти вежливые, но невероятно напряженные разговоры закончились. Дверь за моей будущей свекровью и императором мягко закрылась, оставив меня наедине с моим женихом. Тишина, в гостиной, до этого приглушенная голосами, внезапно стала плотной иголкой, как вата. Я осталась сидеть на диване склонив голову на бок и уставившись на Дерека большими, как мне думалось, наивными глазами. Внутри же вовсю работал мотор, играя простушку Арина, растерянную, милую, немного перепуганную невесту, никаких умных мыслей. Дерек стоял у камина, делая вид, что изучает резьбу на мраморной полке. Его поза была искусственно расслабленной, но плечи были напряжены он явно предпочел бы оказаться где угодно только не здесь. ваше высочество начала я тихим слегка дрожащим голоском это все так неожиданно я все еще не совсем верю. он медленно обернулся его золотые глаза теперь пристальные и оценивающие встретились с моими в них не было ни восторга ни тепла Лишь холодноватое любопытство и тень раздражения. «Вам незачем мне лгать, Динара», — произнес он наконец. Голос был ровным, но без той бархатной теплоты, что я слышала у его отца. Мы оба видели знак, слышали, что говорили в зале, притворяться, что ничего не произошло бессмысленно. «Ой, прямолинейный какой!» — мелькнуло у меня внутри но внешне я лишь смущенно опустила взгляд, принявшись теребить складку своего пышного платья. «Я не притворяюсь, что ничего не было», возразила я все тем же тихим, девичьим тоном. «Я просто не знаю, что теперь делать». Все перевернулось в один миг, и вы... Вы смотрите на меня так, будто я вам страшная неудобность. Он слегка вздрогнул, словно я неожиданно ткнула его в больное место. Отвернулся снова к камину. «Вы... вы не неудобность, вы факт. Очень сложный и... публичный факт», — произнес он в мраморную полку. «Факт. Звучало романтично, ничего не скажешь. Я решила усилить натиск простоты. А что... что обычно делают истинные пары?» Спросила я, поднимая на него широкий, чистый взгляд. После салюта и всего такого «Мне матушка ничего такого не рассказывала», говорила только, как правильно вилки раскладывать. Он обернулся снова, и в его глазах мелькнуло что-то вроде растерянности. Мой примитивный бытовой вопрос явно выбил его из колеи привычного, церемонного негодования. Он, наверное, ожидал истерик, требований, Или на худой конец подоба страсти, а не вопросов про вилки и быт. Обычно он запнулся, проведя рукой по волосам, окончательно их взъерошив. Обычно ничего подобного не происходит уже много-много лет, так что обычного нет. Будем устанавливать прецедент. Ох, выдохнула я, изображая легкое головокружение от такой ответственности. Прецедент. Звучит страшновато. Я увидела, как уголок его губ дрогнул. Не то чтобы в улыбке, скорее как от нервного тика. Мой будущий муж явно не знал, как реагировать на это сочетание роковой судьбы и наигранной детской беспомощности. «Вам не стоит бояться», — сказал он наконец и в голосе, впервые пробилась капля чего-то отдаленно, напоминающего обязанность, а не отвращение. «С вами ничего не случится, просто...» — он заколебался. «Будьте собой!» Вот это была по-настоящему забавная просьба. «Будь собой!» — Динара Арина. «Только, Чур, никому не рассказывай, что твое истинное «я» вчера мечтала о шоколадке и ненавидела начальницу». «Я постараюсь, ваше высочество», — прошептала я, опуская ресницы, а внутри ухмылялась. Это начало было, конечно, не из легких, но наблюдать, как этот прекрасный, надменный принц теряется от простой игры в несмышленыша, было чертовски увлекательно. Искусственно вежливая беседа закончилась там, где ей и полагалось, на грани неловкого молчания. Принц Дерик, выдержав паузу, будто обдумывая стратегию на поле боя, произнес: «Завтра утром мы позавтракаем в садовой оранжерее в девять. Это даст нам возможность обсудить дальнейшие шаги». Проговорил это так, словно назначал совещание по вопросам обороны границ, а не первую трапезу с невестой. И, не дожидаясь моего ответа, а я как раз открыла рот чтобы что нибудь ляпнуть про любовь комлетом он кивнул коротко и сухо и буквально совершил стратегическое отступление повернулся на каблуках и вышел из гостиной таким четким быстрым шагом будто за дверью его ждал порыв свежего ветра свободы я осталась сидеть тупо глядя на захлопнувшуюся дверь ну что ж подумала я Свидание назначил, прямо как в старые добрые земные времена, только без СМС и с бегством в финале. Дверь приоткрылась снова, и в проеме возникла служанка, та самая, что поправляла мне платье. Она присела в изящном реверансе. «Госпожа Динара, если позволите, я провожу вас в ваши покои, они готовы». Я кивнула и поднялась. Чувствуя, как подкашиваются ноги не столько от усталости, сколько от переизбытка событий. Мы вышли в длинный, украшенный гобеленами коридор. Шли недолго. Служанка остановилась у резной дубовой двери, ничем, впрочем, не отличавшейся от других, и мягко ее открыла. «Ваше покое, госпожа!» А затем почти шепотом, с легким поклоном добавила. Комната его высочества, принца Дерика находится через два зала, слева по коридору, если что-то потребуется. И с этими словами она снова присела в реверансе и исчезла, оставив меня на пороге. Я вошла внутрь. Комната была, ну, конечно, шикарной, не то слово. Высокие потолки, огромное резное ложе под балдахином цветом сливок. Тончайший ковер, поглощающий шаги. На столе, в серебряной вазе, стояли живые цветы, пахнущие чем-то незнакомым и пьянящим. Все кричало о роскоши, уюте и том, что отныне это моя клетка, пусть и позолоченная. Но мой мозг зацепился не за это. Он застрял на фразе служанки «Через два зала слева». Так вот как, Нигде где-нибудь в противоположном крыле, а вот тут рукой подать. Стратегическое размещение истинной невесты. Для удобства, для контроля, чтобы наш сакральный ток лучше работал на близком расстоянии. Я медленно подошла к огромному окну, уперлась лбом в прохладное стекло и вздохнула, наблюдая, как в темноте сада Мелькают огоньки фонарей. Завтрак в оранжерее. Тупо прокрутила я в голове. А комната жениха в двух залах. Поздравляю, Арина, ты не просто выиграла принца. Ты получила его в комплекте с тотальной близостью и полнейшим отсутствием личного пространства. С нетерпением жду утра.